Глава 83. Джой и Венди. Вторник. 27 декабря 1960 года. Джой аккуратно подняла мотыгу, занесла ее над листом кувшинки и начала бережно опускать, пройдя в белоснежный цветок, через отверстие в насадке. Когда та ушла под воду примерно на 18 дюймов, Джои быстро дернула, перерезав стебель, и медленно подтянула кувшинку к краю пруда, а затем положила ее к уже собранным цветам. «Здорово придумано!» — раздалось за спиной. Джои испуганно подскочила и тут же поморщилась от жгучей боли в исполосованных ягодицах и бедрах. Где были ее мозги? Как могла она упустить этих противных хорьков? Знала же, на что способен отец. Может, пусть бы Марк всё-таки взял вину на себя. Вчера пришёл, наконец, её час, и теперь вся жизнь превратится в череду наказаний. Джоя обернулась, но не быстро. Слишком уж больно, и в трех четырёх футах от себя увидела Венди Боскомп в ярко-жёлтом платье с прямоугольным вырезом и жёлтых пластиковых сандалиях. Малышка с улыбкой показывала на мотыгу — «Это мама придумала. Не мотыгу, их можно купить где угодно, а способ, как при помощи мотыги собирать кувшинки для венков. Мама ведь у меня умная». Так хотела сказать Джой, но побоялась, что язык её произнесёт совсем другое. «Вчера отец меня чуть не убил. Он придумал способ, как при помощи ремня наказывать своих детей, ведь мой отец — убийца». Не решившись открыть рот, ответила лишь слабой улыбкой. Венди, по-прежнему улыбаясь, пояснила. «Я прошла через пастбище. Оказывается, тут недалеко». Затем добавила. «Мы только вернулись с отдыха на море, и я хотела показать тебе свою новую куклу». Она вытянула вперёд куклу, почти красивую, но без одного глаза. «Я бросила остальных кукол на нашей подъездной дороге. Они испачкались, потому что я подскользнулась и перевернула коляску. Я изобразила, будто куклы попали в автомобильную аварию и выложила их в ряд, как мёртвых людей, лицом в грязь. Венди рассмеялась, хотя Джой не услышала ничего смешного. «Мне они больше не нужны. У меня теперь есть Джессика». Джой никогда не имела кукол, а тем более нескольких, которых она могла бы взять да и бросить в грязи по возвращении с морских каникул. Коснулась ноющих ягодиц. И даже думать не хотелось о том, что сделал бы отец, будь у неё куклы и оставь она их в грязи. Немногочисленные игрушки доставались ей после Марка, а тому в основном после Колина. Поэтому, хотя кукла без глаза выглядела уродливо, Джои ощутила в затылке лёгкое покалывание сверкающей алебастровой зависти, там, где обычно жил фиолетовый пузырь ненависти. Море кукол... И отец, которому нет дела до твоих игр с ними. Смотри, у неё лицо из фарфора. Папа говорит, она стоит очень дорого. Дорого? У отца были инструменты, которые вроде бы стоили очень дорого. И он держал их в запертом сундуке, даже не открывал его никогда и не давал играть с ними детям. Так что вряд ли уродливая Джессика стоит дорого. Хотя, что Джой понимает в куклах? Она лишь понимает, что Венди повезло. У неё есть кукла в чудесном кремовом платье с кружевами и в блестящих чёрных туфельках, пусть даже и одноглазая. А ещё есть улыбчивые родители и сестра, пусть даже и двоюродная. А ещё каникулы у моря и шоколадные молочные коктейли. Тебе понравился молочный коктейль? Какой? спросила Венди, разглаживая шелковистое кукольное платьице. которые ты пила в последний день школы. Наверное, Венди часто пьёт коктейли и не помнит о них. Да, очень вкусный. Холодный, пенистый и ужасно шоколадный. Молочный коктейль вкусный, правда? Особенно шоколадные. Джой кивнула. Она ни разу не пробовала молочного коктейля. У семьи не было денег на излишества из-за правительства, слякоти и маслозавода, которые постоянно строили козни. Почему же боскомбы богатые? Откуда у них деньги на молочные коктейли и отпуск, если ферма боскомбов такого же размера, как у Хендерсонов? Может, всё потому, что у боскомбов только один ребёнок? — Хочешь поиграть? — Давай, — согласилась Джой, заталкивая поглубже алебастровую зависть к Венди с её молочными коктейлями. — Только... «Сперва мне надо собрать ещё восемь кувшинок». Пока она срезала кувшинки и складывала их редком на земле, почти как Венди складывала своих кукол. Венди играла с Джейсикой. Будто они, мама и дочь, сидят на берегу моря и пьют молочный коктейль. Боском бы, заключила Джой, единственные богатые фермеры на много миль вокруг. Подтягивая очередной цветок к берегу, она каждый раз бросала взгляд на Венди, Та как бы прихлёбывала молочный коктейль и беседовала с Джессикой взрослым голосом. «Какой твой любимый коктейль, Джессика? Шоколадный или клубничный, милая?» Наверняка подражала своей маме. Джой добавила последнюю кувшинку к остальным двадцати и окликнула. «Всё, я закончила! Ура!» Венди вскочила. «Давай поиграем в прятки!» «В прятки?» — переспросила Джой. «Она-то надеялась поиграть с куклой!» «Ты не хочешь поиграть с Джессикой?» «Не-а, я хочу в прятки!» Венди пристроила куклу рядом с кувшинками. «Считай до пятидесяти, а я спрячусь. Не подглядывай!» «Ладно». Джой закрыла глаза руками и отвернулась. «Один, два, три...» Она считала быстро, не жульничала, а просто знала, надо успеть отнести кувшинки маме и начистить картошки к чаю. «Семь, восемь, девять...» «Ещё быстрее! Ей попадёт, если картошка не сварится вовремя!» «18, 19, 20!» джой понизила голос, пропустила 20 с лишним чисел, затем громко объявила. «48, 49, 50! Я иду искать! Кто не спрятался, я не виновата!» Она посмотрела на горы ржавой техники и мусора вокруг пруда, и по телу жёлтой волной пробежал страх. «Ей некогда играть! Ей пора назад домой заниматься делами! Зачем она согласилась на прятки?» Венди нигде не было видно, но Джой не сомневалась, что девятилетняя девочка прячется за какой-нибудь грудой мусора и подглядывает в щелочку. При приближении Джой Венди сможет незаметно перебежать за другую кучу, и поиски затянутся надолго. Угри вгрызлись в живот. «Венди, мне некогда играть, выходи, мне пора домой!» Тишина. Джой отошла от воды поднялась по крутому берегу в надежде увидеть Венди сверху. «Венди! Венди! Где ты?» Таня отвечала. «Выходи!» Громче позвала Джой. «Мне пора!» Она начала злиться. «Да где же Венди? Мне надо домой!» Ещё раз оглядевшись, заметила на другом берегу жёлтое пятно, которое метнулось от большого тракторного колеса и исчезло за ржавой 44-галлонной бочкой. «Ага!» Венди залезла в бочку. Джой двинулась к колесу, злясь всё сильнее. Ну и пусть Венди пьёт шоколадно-молочные коктейли, когда хочет, и разбрасывается куклами, как ненужными бумажками, и имеет отца, который не порит её за выпущенных хорьков. Только это не значит, что можно не слушать Джой, когда та говорит, что ей пора. Венди не представляет, что с ней могло случиться плохое. Она ужасно избалованная с этими своими куклами, шоколадными коктейлями и морскими каникулами. Какая-то крошечная частичка Джой решила подкрасться к Венди и напугать её. Самую малость, потому что жизнь состоит не только из шоколадных молочных коктейлей и фарфоровых кукол. Испуг пойдёт ей на пользу. Джой шла к бочке на цыпочках, задерживая дыхание, чтобы не выдать себя. В двадцати футах от огромной покрышки она сделала по откосу несколько шагов вверх, а затем нырнула вниз, к задней части бочки. Отметила, что та открыта со стороны воды, а крышка лежит на земле рядом. Джой замерла в ожидании. Сейчас Венди высунет руку, подтянет к себе крышку и спрячется в бочке окончательно. Тут-то Джой и выскочит с криком «Нашла!» и хорошенько напугает девчонку. Джой сделала первый шаг вниз по откосу, и тут её внимание привлекло движение слева — это оказался просто угорь на мелководье. Небольшой, такого в жаркое не положишь. Плывёт быстро, но совсем ещё детёныш, даже плавников не успел отрастить. Он проплывёт как раз перед входом в бочку. Интересно, Венди испугается? Её семья точно не убивает и не ест угрей. Да и вообще, с лёгким ярко-розовым презрением, подумала Джой, Венди, наверное, и не видела то угря никогда, тем более не пробовала. «Разве что существуют шоколадные молочные коктейли со вкусом угрей?» «О да, такое Венди, пожалуй, пила». Джой наблюдала за извивающимся в мелкой воде угрём. Когда он был в футе от бочки, сердце Джой вдруг остановилось. «Это не угорь, Змея. Форма головы другая. Неудивительно, что плавников нет. Зато есть полоски, как у ядовитой тигровой змеи». Джой не двигалась. «Сейчас бы мотыгу!» Почему отец всегда твердил «возьми палку или мотыгу», но никогда не рассказывал, что с ними делать при встрече со змеёй? Хотя волноваться не о чем. Змея явно ещё детёныш, вон какая маленькая и тонкая, и она без сомнений проплывёт мимо Венди, прячущейся в бочке. Если только не решит где-нибудь поспать и не сочтёт бочку отличным местом. Словно прочтя её мысли, змея извернулась и поплыла к берегу, прямо к бочке. Но это ведь детёныш. Он ничего не сделает, Венди. Говорят же, что змеи боятся людей сильнее, чем люди-змей. Он заползёт под крышку, а в бочку не сунется. Всё равно надо окликнуть Венди, предупредить. Однако сверкающая алебастровая зависть неожиданно вырвалась из затылка и растеклась по телу. Венди не представляет, чтобы с ней могло случиться плохое. Может, змеёныш напугает её и преподаст урок? Небольшой урок, капелька чего-то плохого и страшного, просто чтобы она знала, как это бывает, иначе несправедливо. Змея выползла из воды в десяти дюймах от открытой бочки. Самое время крикнуть «Венди, осторожно, к тебе ползёт змея!» Но язык прилип к нёбу, слова застряли. Змея скользнула чуть ближе. Джой не издала ни звука. Маленькая змея подняла голову над водой, высунула и спрятала язык. Джой знала, что так змеи нюхают. чувствуют ли этот детеныш запах тела, а страха? Внезапно она услышала голос мистера Ларсона из очередной субботы месячной давности. Он рассказывал о том, как Колин убил змееныш возле дома. Колин молодец. Вспомнил, что детёныши опаснее взрослых змей. В ответ на её удивление мистер Ларсон пояснил. «Видишь ли, деточка, детёныш при укусе впрыскивает весь свой яд без остатка. Взрослая же змея, та бережёт яд для следующего укуса, иначе у неё ничего не останется, как у коровы после дойки». А вот змеёнышу, деточка, осторожность не свойственна. Он ещё не усвоил, что запас яда не пограничный. По маминому лицу промелькнула улыбка, когда мистер Ларсон сказал «пограничный» вместо «безграничный». «Джой должна предупредить Венди, пора! Венди, берегись, к тебе ползёт змеёныш! Надо произнести это немедленно, сейчас же, пока не поздно!» «Как говорит отец, змеи любят воду и детей». Джой наблюдала за тем, как змея приближается к открытой бочке. И тут пульсирующая зависть испарилась, а на смену ей пришёл густой жёлтый страх. Джой наконец открыла рот, ровно в тот миг, когда улыбающееся лицо и рука Венди показались из бочки. «Джой, а вот и...» Одновременно с воплем «Змея!» Вырвавшимся у Джой, ладонь Венди опустилась посередине змеиной спины. Джой окаменела. Голова змеи повернулась назад, Венди удивлённо посмотрела вниз, вскрикнула, отдёрнула руку, а змея метнулась вперёд и вонзила зубы в обнажённую кожу над вырезом платья слева. Венди опять вскрикнула, отпрянула назад и с тяжёлым красным стуком ударилась головой о край бочки. Джой вдруг поняла... Что делать с мотыгой? Она побежала к месту, где оставила кувшинки. Каждый шаг отзывался боли в избитом теле. Схватила мотыгу, вскрикнув от Женя в ногах и ягодицах. Высоко её подняла, глубоко вдохнула и быстро, но тихо, двинулась назад, чтобы застать змею врасплох. Та лежала в футах в пяти от бочки, греясь на солнце. Джой замедлила шаг, бесшумно приблизилась и резко изо всех сил опустила мотыгу на голову змеи. Подняла инструмент. Змея оказалась ранена, но не убита. Джо ударила ее еще раз, не сдержав громкий стон от боли в спине. Перехватила мотыгу лезвием вниз и вонзила ее в тело змееныша чуть ниже головы. Когда лезвие стукнуло о землю, Джо вскрикнула от облегчения, но занесла мотыгу вновь, ведь обезглавленная змея все равно способна укусить. Джоя опускала лезвие еще и еще, пока голова не превратилась в коричнево-белое месиво из кожи, мяса и клыков. Тогда она накинула с мотыга на по-прежнему извивающееся тело, разрубила его на 10, 20, 30 миллион кусков, а потом ее вырвала, и глаз брызнули слезы. Убедившись, что змеёныш больше ничего не сможет сделать, девочка отшвырнула мотыгу, села на землю, и зарыдала в голос от годливости и облегчения. Проплакала долго и вдруг вспомнила про Венди. «Венди!» Та лежала на мелководье лицом вниз. «Венди!» Джой кинулась к ней, зашла в воду и, опустившись на колени, потрясла за плечо, подняла голову в жаркое небо. «Помогите! На помощь!» Никто их не слышал и не видел. «Помогите!» вновь закричала Джой. Закричала даже громче, чем вчера, когда отец стегал её ремнём. Ещё раз потрясла Венди, но её голова лежала в воде, тяжёлая, неподвижная. Джой попятилась. «Почему Венди молчит?» «Она не могла умереть. Змеиный укус убивает очень-очень медленно, правда? Сколько времени ушло на то, чтобы сбегать за мотыгой и прикончить змею? Минут пять? Десять?» «Зачем было потом сидеть и рыдать?» В голове загремели слова мистера Ларсена. «Если змея ужалит в руку или ногу, деточка, всё с тобой будет хорошо. Главное, не начинай носиться кругами, точно бык, который полгода коровы не видел. А вот если укусит в грудь...» «Вэнди! Вэнди!» Вэнди лежала тихо, не шевелясь. Джой вновь потрясла её за плечо. «Идём, вставай, Венди, мне надо домой, пора варить картошку!» Она перевернула Вэнди на спину. «Да чего же маленькая и лёгкая?» и села рядом на землю. «Что делать?» Джой уронила голову на грудь, крепко зажмурилась от страха и отчаяния, услышала свист воздуха над своим обнажённым телом, свист отцовского ремня, рвущего и терзающего кожу. В перерывах между стонами и всхлипами она мечтала об одном — пусть бы Венди с её куклами и молочными коктейлями никогда не существовало — Пусть бы умер отец, а не Венди. Что он сделает с Джой, когда узнает, что Таня уберегла Венди от змеиного укуса, да еще позволила ей умереть? Ответ известен. Отец будет пороть её, пока она не станет корчащейся грудой мяса и крови, как изувеченный змеёныш, пока из живота не вырвутся чёрные липкие угри, не накинутся с жадностью на розово-красное месиво, звавшееся когда-то Джой Хендерсон. Потом выбросят останки в мусорный бак, откуда она провалится в ад. Отец уже убил Рут, превратил Марка в сгусток горчично-жёлтого страха, а теперь убьёт. И Джой, она подвывала, ничего не видя из-за слез, и молилась. «Прошу, Господи, прошу, не дай Венди умереть. Прошу, прости меня, прошу, Господи, не допусти этого. Все произошло случайно, Господи, прошу, ибо Твое есть царствие и сила, и слава во веки веков. Прошу, Господи, прошу, аминь, аминь, аминь!» Однако Джой знала, никто, даже Бог, не услышит ни ее рыданий, ни ее молитв. И тут в ушах раздался шепот Рут. Венди уже не спасти. Но ты можешь спасти себя. Не надо никому рассказывать. Это был просто несчастный случай. Помнишь, что говорила мама? Умолчать не значит солгать. Джой перестала всхлипывать, подняла голову, сглотнув, кивнула Рут. Отец убьёт тебя, если расскажешь. Получится, что он убил нас обеих. Вот так. Прислушиваясь к тихим подсказкам Рут, Джой Хендерсон затолкала худое маленькое тело Венди Боскомп назад в бочку, положила внутрь большой камень, закрыла крышку и защелкнула пять скоб, одну за другой. Слезы не утихали. Джой толкнула бочку, та оказалась тяжелой, увязла в густом иле, и Джой не хватило сил в дрожащих руках. Она вспомнила, как открыла дверь под домом после подслушанного разговора мистера Ларсона с Бейрел. Села за бочкой и пнула её, хотя спину обожгло мучительной болью. Бочка немного продвинулась, камень внутри загремел. Джой толкнула ещё, ещё. Наконец бочка скатилась с грязной отмели, плюхнулась в воду и несколько жутких секунд казалось, сейчас просто поплывёт. Камень недостаточно тяжёлый, или уплотнитель крышки водонепроницаемой, или в бочке нет дыр. Однако та медленно, а затем быстрее начала тонуть. Значит, дыра есть снизу, и бочка наполняется водой. У Джой вырвалось громкое рыдание, и вдруг она насторожилась. Что это? Стук из бочки? Стон? Слово «Джой»? Нет, просто камень скользит внутри. Точно? «Это и спасена!» — шепнула Рут. «Никто никогда не узнает!» Они наблюдали, пока бочка полностью не скрылась из виду. Дальше она опустится на илистое дно пруда, кишащее угрями на пятидесятифутовую глубину. Джой встала и подошла к изрубленной змее. Дотолкала её мотыгой до мелководья, вдавила в ил и наскребла сверху ещё грязи. «Скорее!» уторопила Рут, неси кувшинки маме в мастерскую и принимайся за картошку. Джой побежала к цветам и встретилась взглядом с одноглазой Джессикой. Схватила уродливую куклу, намереваясь бросить в пруд и её, но Рут вовремя вмешалась. Нет, кукла не утонет. Угри в животе пылали, Джой трясло. Куда девать куклу? Мусорный бак. Кинуть её в бак и поджечь — Девочка постучала пальцем по фарфоровой голове, подумала в ужасе, будто кость, остальное сгорит, а вот голова нет, если отец заглянет в бак, то заметит. Не переставая напряженно думать, Джой собрала двадцать пять кувшинок и спрятала куклу в стеблях. Тракторов в сарае не оказалось, значит, отец еще чинил изгородь. Она уложила куклу на бетонный пол, взяла топор и отсекла ей голову одним резким взмахом острого сверкающего лезвия. Стоило поджечь тряпичное тело и бросить его в бак, как оно быстро прогорело до пепла. Это получилось. Оставалось только спрятать голову.